Глава 30. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Борт МДК «Давид Ливингстон. Стационарная орбита». Дата. 8 апреля 2084 года. «Ну ты вот и все, Никит. Это за мной», — среагировала Юлька на шелест люка шлюзовой камеры. Стрингер на низком старте в редакции ждут отчет о проделанной работе, а Папуля, небось, потирает руки в предвкушении моего очередного провала. А мне даже сказать свое оправдание нечего, представляешь? Вернее, очень даже есть, но, блин, нельзя. Понимаю, лицемерно посочувствовал я. ну ты все равно держись. Это для нашего общего блага, помнишь? Только это и позволяет смириться с жестокой реальностью, вздохнула девица. И знаешь что, Никит? Что? У меня такое странное чувство. — Что еще ничего не кончилось? — Именно. — Всего лишь интуиция, Юль. Расслабься, — посоветовал я спутнице. — Как Галстейн? — хмыкнула та. — Даже не думай, — возмутился я для вида. — Ты нам с Максом столько всякого наобещала, теперь в кусты? — Какой ты меркантильный, Болтнев. Фу таким быть! — отстранившись, толкнула меня в грудь ладонью репортерша. Но сразу же сменила гнев на милость. — Если честно, это был самый длинный день в моей жизни. А у тебя? — доверчиво заглянула Юлька мне в глаза. — Обычный, — пожал я плечами, ничуть не покривив душой. — Бывало и хуже, но тебя об этом лучше не знать. — о как же репортаж? — возмутилась Джулия, внезапно вспомнив о профессиональной гордости. — Некогда, там тебя уже реально ждут, — технично отмазался я. — Да ты сама уже большая девочка, придумай что-нибудь. — Да что тут придумаешь, если все засекретили? — страдальчески сморщилась Юлька. Только остается, что сдаваться на милость по А уж он-то поизмывается в слазь сто процентов. Уж можешь мне поверить. Не в первый раз, догадался я. Угу. А ведь какая перспективная была задумка. И чем все закончилось? Задалась девица вопросом в пространство. Риторическим, ясен пень. Все она прекрасно понимала, но надо же поныть. Исключительно, чтобы мне жизнь медом не казалась. Потому что в общем и целом Юлька права. Из всех четырех заинтересованных сторон, а именно колонистов, Корпов, Альф и Барзаписцев, именно последние в лице самой Юлии Сергеевны остались у пустого корыта. По той простой причине, что для всех остальных ситуация относительно благополучно разрешилась. Да, вы не ослышались. Именно благополучно и именно относительно. Правда, мне пришлось проявить чудеса изворотливости, обычно не присущие вашему покорному слуге ораторское искусство, но мы договорились. И с шерифом меркада и замом почившего в бозе Галдстейна по науке, который автоматом переместился на ступеньку повыше. Хоть переговорный процесс и затянулся, но в итоге мы пришли к общему знаменателю. Признаться, больше всего времени убили на то, чтобы привести в чувство силовиков корпорации, которые, как внезапно выяснилось, научников ни в грош не ставили. Но тут уже суммарный авторитет шерифа меркада а также капралов Веги и Густавса насказался. Пока я с половиной альфа-взвода гонял зубастиков в Риурохос, Сандрин с Видаром сошли с шерифом на коротке, а потом еще и у десантников корпорации почву прощупали. Для моих подчиненных тактик стандартная. Кто знает, когда их смогут эвакуировать. А худой мир гораздо лучше доброй войны. И вот они и проявили инициативу. На сей раз похвальную. А лично для меня основной профит заключался в том, что не пришлось ни к шерифу, ни к командиру десантуры втираться в доверие. За меня это уже сделала Сандрин так что под ее гарантию переговоры прошли успешно. но ну а дальше нам оставалось лишь укрепить статус-кво, для чего пришлось изрядно загрузить дальнюю связь на Ливингстоне. Собственно, из-за лага в обмене сообщениями мы и вернулись на орбиту ближе к полуночи по местному времени. И да, в грифе втором было даже тесновато, с учетом четырех лишних пассажиров. Вернее, пяти, но пятый это гордое звание не совсем тянул. В итоге колонисты решили проблему с зубастиками и бесперебойными поставками продовольствия на ближайшие пару лет. Без индексации цен на транспортные услуги, прошу заметить. Но лишились перспективы приспособить животные растительные миры планеты под собственные нужды, по крайней мере в ближайшем будущем, и огребли на собственные головы очередной виток борьбы за власть вкупе с политической нестабильностью. Шериф Меркада, конечно, суровый мужик, но непременно найдутся желающие проверить его положение на прочность. И там уже как карта ляжет. Я так подозреваю, что без репрессий точно не обойдется. А может и без заказных убийств. Но это все мелочи, к службе нейтрализации касаний не имеющие. Как я уже сказал, здесь все относительно благополучно. Корпы. Но этих проще. Они избежали ответственности за геноцид колонистов, отделавшись в основном материальными потерями, и сохранили присутствие на планете, а также возможность воздействовать на население Риоплата. Помните про поставки продовольствия? Так что кардинально для них ничего не изменилось. С другой стороны, НОКСы попали в поле зрения руководства службы нейтрализации. Мало того, засветились в качестве перспективных разработчиков неких, <coughs>, крайне любопытных технологий двойного, а то и тройного назначения. Ну и на крючке они теперь крепко сидят. Компромата на корпов мы общими усилиями нарыли изрядное количество. То есть и эти ушлые ребята что-то потеряли, а что-то наоборот обрели. Например, контракты на исследовательские работы. По-любому родное руководство найдет, к чему корпус припахать, и отнюдь не бесплатно. Плюс кое-кто в верхушке ноксов может облегченно выдохнуть. Молодого до раннего выскочку удалось угомонить чужими руками. Тоже профит, как ни крути. Ну а то, что в некоторых перспективных направлениях придется работать с оглядкой на чужого дядю, это так, небольшая помеха. Ведь и чужого дядю можно чем-то заинтересовать, верно? А уж мотивировать корпус умеют, этого у них не отнять. Служба нейтрализации, раз уж речь зашла о ней, обзавелась рычагом давления на еще одну, очередную Шарашкину контору, пригодную для использования по прямому назначению. Да-да, наше руководство тоже любит действовать чужими руками. Зато перспективная, хоть и довольно опасная технология, теперь под контролем. Реноме Альфа-корпуса подтверждено, проблема решена, гражданские спасены. Ну а потери? Когда без них обходилось? Правильно, почти никогда. Ну и ситуация в целом приведена в равновесие. Все все знают, но будут молчать. Ибо крепкая рука, стиснувшая горло, этому очень способствует. Даже в фигуральном смысле. Мы с дедом Максимом, впрочем, о нас чуть позже, скажу лишь, что тоже в накладе не остались. А у журналистки впрянь того. И с собственным прожектом в пролете рассказать ничего не может. И травмировано, причем как физически, так и психологически. Нет, это не результат общения со мной. Это просто такое стечение обстоятельств. Хе-хе. Но как-то поддержать ее я просто обязан. Вот хотя бы напомнив о перспективах. Да не так уж все и плохо, Юль. Ободряюще погладил я ее по руке, правой, ладонь которой до того легонько стискивал своей собственной. Я тебе больше скажу. Это даже на пользу нашему общему <къем>, начинанию. Ты ведь помнишь, что обещала деду Максиму? Помню, вздохнула репортерша. Змея велеречивая. И как ты только с ним уживаешься. С трудом вынужденно признал я. Порой он меня просто давит интеллектом, а все остальное время харизма и авторитетом у сослуживцев. Вот и представь, каково мне. Даланте плакать, сболтнев, усмехнулась Юлька, не бери меня на жалость. У меня теперь тоже положенится, то еще. Даже не знаю, как от редактора отмазываться стану. Я ведь ему тоже, ну, перспективы обрисовала. Весьма радужные, как ты понимаешь. И теперь мне очень сильно не хочется попадаться ему на глаза. А как представлю, что и дальше под его началом работать, аж слезы наворачиваются. — Только не говори, что от жалости к себе, — вернул я усмешку девице. — Что он тебе сделает? Запрет в редакции? Посадит на какую-нибудь ничего не значащую должность? Ты что плохо в синекуре? Представь, сколько у тебя свободного времени появится и насколько ответственность уменьшится. Ну и внимание лишнего не привлечешь, что тоже важно. «Болтни, в даты — Болтни, да ты гений! — просияла вдруг Юлька и от души чмокнула меня в щеку. — Черт, а ведь это реально выход! Синекура растерянно повторил я. «Она самая, Никит, она самая!» — прям-таки залучилась радостью журналистка. Единственное, синякура мне нужна не в новостях содружества, а в центральном офисе холдинга. Одна засада, как по пуле объяснить такое резкое изменение в характере любимой дочурки. Я же ведь столько лет с всеми правдами и неправдами на свободу рвалась, и тут вдруг раз, и на все согласная. По пуле у меня умный, наверняка что-то заподозрит. «Ой, придумал тоже проблему», — рассмеялся я во первых ты девушка а значит по определению существо ветреное у которого семь пятниц на неделе а во вторых жестом прервал я уже собравшуюся возмутиться девицу у тебя теперь есть универсальная отмазка стресс в купе с посттравматическим синдромом опиши отцу все свои приключения но те которые можно да подраматичнее с леденящими кровь подробностями и особенно упирая на осознание бренности бытия типа трижды по краю прошла так что везение могло и закончиться «А третий раз когда?» — озадачила журналистка. «Первый, понятно, когда нам шаттл взорвали. Второй, когда Максим Дмитриевич зубастик на складе пристрелил. А третий, когда Галстейн тебя задумал заложницей взять, да мэр Хименес его опередил. Что, реально? Только сейчас дошла до Юлькиного сознания пугающая правда. Даже не сомневайся», — заверил я девицу, «так что про три случая можешь отцу смело втирать. Потому что это святая истинная правда». Не думаю, что после такого он для тебя тёпленькое местечко под собственным крылышком зажмёт. Хм, задумалась Юлька. А что, вариант. Зная по пулю, он к такому отнесётся крайне серьёзно. И поверь и в положение моё войдёт, и даже чуткость и внимательность проявлять будет. Пару месяцев как минимум. А потом ему снова станет некогда, и он натравит на меня своры психоаналитиков с психотерапевтами. Хочешь сказать, что ты не сумеешь обвести мозгоправов вокруг пальца? Удивлённо заломил я бровь. «На слабо берёшь, а, Болтнев?» Моментально раскусила мою хитрость репортерша. «Хотя что тебе ещё остаётся? Но план ничего так. Пожалуй, возьму его на вооружение. Со скулапами как-нибудь совладаю, а вот папочкину заботливость придётся просто перетерпеть. Тем более-то ненадолго. Зато буду сидеть в центральном офисе, как паук в центре паутины. И дёргать за ниточки. Хе-хе. Опа. Похоже, я на Юльку плохо влияю. он даже смешок мой фирменный переняла а мне еще показалось что улыбку не получилось предвкушающее явно уже сообразила как со скукой бороться а именно заняв вакантное место офисного серого кардинала или что даже более вероятно подсидев действующего ох и не завидую же я клерком из холдинга вот и договорились подвел я итог на пустанной беседе у тебя еще сколько да почти неделя страдальчески вздохнула юлька скука смертная связи с ноосферой нет — А это даже хорошо, как раз успеешь максимально достоверное обосную для отца придумать, — подбодрил я спутницу. — Заодно отоспишься и подлечишься. — А вот с этим бы как раз повременить, — включилась в проработку плана Юлька. — Жалко, ушибы и контузии пройдут, ну хотя бы перелом тогда до конца залечивать не стану. По пулю в этом плане впечатлительный. — Ну это же сама, как знаешь, — самоустранился я. — Ну и давай прощаться, что ли? — Да, вон уже делегация зыркает, — стрельнула Юлька взглядом в людей со Стрингера. — Давай, обними хоть на прощание. Аккуратно, только рук не потревожь. — Давай, счастливо. — прижался к девице, и впрямь ее приобняв и легонько постучав по спине. Потом подставил обе щеки для целомудренных, почти дружеских, да-да, чмоков и отстранился от Юльки. — Бывайте, Юлия Сергеевна, пишите письма мелким почерком. — Да пошел ты, Болтнев, — с улыбкой отгавкнулась та и стремительным шагом направилась к шлюзу. А я провожал задумчивым взглядом стройную фигурку и предавался размышлениям о том, что слишком уж у нас быстро все закончилось. Даже не побоюсь этого слова с неким сожалением. Запал, что ли? Да, втрескался еще далеко, но ехидная журналистка в памяти засела накрепко. Однозначно. И особенно кое-какие волнующие сцены с ее и моим участием. Из задумчивости меня вывел шелест люка с характерным всхлипом загерметизировавшего шлюз и отрезавшего таким образом Юльке путь к возвращению. Вывести-то вывел, вот заставить действовать не смог. В груди поселилась подозрительная пустота. Да и в голове тоже, причем звенящая. С одной стороны, похоже на стандартный отходняк после успешного завершения миссии, а с другой, да, что-то новенькое. Впрочем, какой бы ни ни была моя должность, но она все равно подразумевала какую-никакую ответственность за кучу народа. Справедливости ради, личный состав уже давно был обихожен и распределен по штатным местам размещения, но оставался еще я сам. В отличие от подчиненных, я до сих пор рассекал по Левингстону в боевой броне при полном вооружении. А это, как ни крути, непорядок. Командир должен быть примером для подчиненных, а не расхлябанным раздолбаем. Меня несколько оправдывал тот факт, что вплоть до текущего момента я проявлял заботу о приданном гражданском персонале, Сирич Юльке. Но теперь и эта отмазка перестала действовать, так что пришлось волей-неволей топать в ружейку. Которую я и обнаружил, ни за что не догадайтесь деда Максима. Обнаружить старшую техника в его исконной вотчине, как и неожиданность, права Но шутки шутками один сюрприз все же нашелся. Рыжий такой, здоровенный и наглый. Вот ж никогда бы не подумал, что Макс настолько сентиментален. Да и к кому? Коту! Коту, блин! А вот знаете вам, вцепился в осиротевшего котейку, никому не отдал. Даже на прямой приказ непосредственно у начальника не отреагировал. Я имею в виду прилично. Зато в ответ на наезд начальника поставил он его перед фактом, что отныне на третьего взвода первого роты первого батальона полка Б-Альфа-корпуса поставлен новый служивый. Видовая принадлежность – код, просто код. Кодовое имя – Евгений. Должность – помощник старшего техника. Допуск информации для служебного пользования, а также ко всем помещениям МДК «Давид Ливингстон» абсолютный. И пусть хоть какая-нибудь сволочь посмеет возразить. Услышь о себе очень много лесного, да, Валентин Карлович? Короче, кота на планете Макс не оставил. Согласно официальной версии, из-за невозможности его прокорма колонистами. Мэра Хименеса теперь нет, так что ищи дураков собственными кровными за импортный кошачий корм платить. Ну а на самом деле хитрый дед Максим таким вот незамысловатым способом заполучил образец исходного паразитоида мира Эндрюса. И даже не сомневаюсь, что к моему появлению в своей вотчине уже успел его извлечь из кошака и соответствующим образом законсервировать. Равно, как и отхваченную кисть косплеера. Она, к слову, даже оттаять не успела, не говоря уже о том, чтобы начать портиться. Зачем она нам? Ну, во-первых, отпечатки пальцев. А вдруг где-то уже засветились. А во-вторых, генетический материал для соответствующего анализа. Наверняка ведь можно хотя бы страну происхождения выяснить, имеется в виду на Земле. Понятно, что сейчас косплееры засели в каком-то из опустевших миров предтечь. Но с чего-то же нужно начинать, верно? Ну а доступ к тем базам данных, куда раньше нам вход был заказан, вполне под силу обеспечить юльки Если не в текущем статусе репортер, то в качестве хакера высочайшей квалификации. И нам, в принципе, плевать, по чьей личины она это провернет. нигмы Фэнси или же Тьюринга. Главный результат. И да, это то самое маленькое поручение, помочь с которым она торжественно пообещала Максу. Вернее, одно из двух, если на остальную мелочь внимания не обращать. Сказал А, говори Б. Ну ладно, убедили. Второе обещание проходило по категории «дела хакерские беспокойные». Вы ведь не думали, что Юлька про загадочного Искина забыла? Ну, того самого, в краже которого она без зазрения совести обвинила деда Максима. Что самое смешное, в этом она оказалась права. И выяснилось это еще, пока мы готовились к финальному акту драмы, сидя, че в Пагаузе в поселении Рио-Рохоса. А началось все с того, что Юлька, пока у них с Максом что-то там загружалась, как бы, между прочим, поинтересовалась. «Максим Дмитриевич, а все-таки куда вы дели из кино? Вы ведь его у меня прямо из-под носа увели. Я с досады чуть ног себе не сгрызла, а потом битый час следы в ноосфере выискивала». И ничего не нашли, Юленька, с интересом покосилась на девицу старший техник «Как же так? Я даже разочарован». «Ого, разочарован. А по виду не скажешь». Но это нормально, Макс вернулся в относительно стабильное состояние. Надолго ли? Это другой вопрос, но пока себе старался не изменять. Чем дольше он сумеет сохранять самообладание, контролируя эмоциональный фон, тем проще будет потом разгрести последствия срыва в разгон. Да я в шоке, честно говоря. Вот куда он мог деться? Только не говорите, что заперли его на заброшенном серве предтеч. «И не подумаю, Юленька», — ухмыльнулся себе под нос Макс. Ан, нет, не пришел он еще в норму, судя по скупым, но все же эмоциям. — Ну а где тогда? — возмущенно завопила репортерша. — Ну не на сервере же, Корпов, в конце-то концов. И мгновенно сникла, перехватив хитрый взгляд деда Максима. — Ведь не на нем, верно? — Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место, — невозмутимо сообщил Юльке Макс. — Старая как мир истина, вот этой девонькой тоже купилась. — Черт, но ну где Я же там каждый цифровой закоулочек обшарила. Да вот прямо сейчас!» «Юль, Юль, не горячись так», — счел я нужным успокоить девушку, положив ей на плечо ладонь. «Это же Макс. Если бы он хотя бы на секунду допускал возможность, что ты раскусишь его хитрость, хрен бы он сказал». «Это правда, Максим дмитрич осуждающе покосился Юлька на старшую техника Тут невозмутимо кивнул, не отрываясь от работы. — Фу, таким быть, Максим Дмитриевич! — обиженно поджала губы репортерша. Но, как обычно, долго не выдержал огорошив макс очередной просьбой. — А можно мне с ним хотя бы пары слов перекинуться? Ну, чтобы понять. — Боюсь, девонька, пары слов мы тут не обойдемся, — покачал головой дед Максим. — Так что, увы, не сейчас. — А когда? — насторожилась Юлька. — Как придет время, так сразу же, — пообещал Макс. — А когда оно придет? — Как только, так сразу, — отрезал старший техник. Я сам еще толком не разобрался, кто он и что он. Работа — непочатый край. — Ну так давайте я вам помогу, Максим дмитрич Поможешь, девенька Обязательно поможешь, но позже. — Да почему, блин? — разочарованно взвыл репортерша. — Я же от любопытства изведусь вся. — Потому что ты мне понадобишься в качестве независимого и не заангажированного ни в чью пользу эксперта. Вот почему. Макс с непробиваемым видом уставился на Юльку. И когда та начала багроветь, неожиданно ей подмигнул. Ведь кто лучше тебя сможет проверить его на критерий Тьюринга? Я лично более квалифицированного специалиста, чем Энигма, и не знаю. Разве что Фэнси. Или, на крайний случай, старик Тьюринг в новой ипостаси. Ой, точно. Это же тоже ты. Некоторое время Юлька молча открывала и закрывала рот, как выброшенный на берег рыба. Но как только багрянец на щеках уступил место мертвенной бледности, все же сообразила, что сказать. — Вот вы, Максим Дмитриевич. — Жучара, — любезно подсказал я. — Хуже, — рубанула здоровой рукой в воздух Юлька. — Манипулятор, а не боитесь, что я, как бы помягче, растреплю всему свету о вашем, э, э приобретении? Ничуть безмятежно мотнул головой Макс. Ведь если задуматься, абстрагируясь от сложившейся ситуации, чисто гипотетически... — Что? — напряглась девица. — У меня ведь тоже есть о чем поведать по секрету всему свету. Не повышая голоса, сообщил журналистке старший техник. «И о ком? Некой три единой личности?» «У вас нет доказа?» — осеклась Юлька. «Я так понимаю, мы договорились, девенька удовлетворенно зыркнул на репортершу Макс. Дождался раздраженного кивка и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Посмотрите сюда, Юленька, вот очень любопытная деталь». Все эти воспоминания пронеслись перед моим внутренним взором, пока я с немалым изумлением созерцал ползающего на карачках старшего техника, который такое ощущение пытался что-то выудить из-под ближайшего стеллажа, что-то под него закатившееся. И, судя по хитрющей рыжей морде Эухенио, тершегося здесь же, не без участия последнего. «Макс», — позвал я, пристраиваясь пятой точкой на край верстака. «Чего, Никитос», — буркнул тот, не прерывая извлекательных работ. «Чего потерял?» «Вот это!» — продемонстрировал мне старший техник тот самый массивный матовый цилиндр, что я буквально сегодня утром обнаружил у него в рюкзаке. «Это чтобы ты, Никитос, знал обращик поистине уникальной технологии!» «Ну в чем же заключается его уникальность?» — хмыкнул я. «Если честно, загадки за сегодняшний день меня подза... доконали, в общем». Хотелось содрать с себя остатки снаряги вплоть до термокомбеза, забраться в душ, пожрать, да и завалиться поспать, часиков это на десять. Тем более сейчас я вполне могу себе это позволить. А приходится на деда Максима с его шарадами отвлекаться. Насколько я сумел понять, это универсальный модуль переводчик, совместимый с большинством из известных нам языков предтечь, пояснил Макс. По крайней мере, все те обрывки оригиналов что были в моем распоряжении, он раскусил в два счета. И, кстати, не только письменный текст, но и... Только не говори, что компьютерный код тоже устало ухмыльнулся я. Понятно теперь, почему он так в этот кусок неизвестно чего вцепился. Не просто переводчик, а еще и программатор. Универсальный. Это какое поле не пахано для адепта киберлингвистики. Прошу не буду. Покладисто согласился Макс. Ты сам догадался. Только учти еще, что для косплеера этот модуль представляет серьезную ценность. Он ведь не побоялся за ним сунуться, прекрасно осознавая опасность этой затеи и рискуя нарушить режим секретности. Да как-то он и не особо старался шифроваться. Припомнил я особенности поведения псевдо-яуджа. Да и к нам, людям, относился с изрядным пренебрежением. Такое вот у меня впечатление сложилось. Спорить не буду, Никитос. Но? Но мне показалось, что бросок в телецентр в попытке отбить модуль — это жест отчаяния, равно как и все последующие действия окончательно добил меня дед Максим. «А вот тут уже я не в курсе», развел я руками, мол, давай колись. «Ты видел запись?» — не повелся старший техник. «Могу сказать одно. Портальная технология. Причем такая, что может манипулировать относительно компактными объектами, черпая энергию для переброски напрямую из окружающей среды. И вот этот модуль — одна из составляющих сложной системы. Вторую мы, к сожалению, упустили. Помнишь что голографическую хреновину в окошке, ну, где зубастики ребятню загрызли? — Такое забудешь, — нервно сглотнул я слюну. — И что из этого? На аматы то какой прок? — Есть подозрение, что эскин в сенсорном поле зародился не просто так, а под комплексным воздействием этих самых компонентов, — поставил меня в известность дед Максим. — Смекаешь, Никитос? — А эскина ты прибрал к рукам, — понятливо покивал я. — Таким образом, у тебя есть один компонент в виде приблуды, — ткнул я пальцем в матовый цилиндр. «Софтин от второго, не хватает лишь третьего ключевого, то есть телепорта». И «Именно. Зато мы примерно представляем, где его взять», — задумчиво протянул я. «Вернее, у кого?» «Осталось только выследить, поймать и принудить поделиться», — заключил Макс. «Ну или взять в долю. Представляешь перспективы?» «Пока что не очень», — признался я. «Но, черт, уже сейчас забуды, дыхание сперла». «То есть ты со мной», — констатировал Макс. «А ты в этом сомневался, что ли, дурень старый?» Широко, но кривовато ухмыльнулся я. «Да. Сколько раз я уже зарекался ввязываться в авантюры. Со счета сбился, если честно. А толку? Ну, это вопрос риторический. хе, -хе.